Сегодня я решил провести встречу на террасе своего внутреннего дворика. Обустроен он был чисто в стиле типичного дворика Штатов Америки. Ну, знаете, газон, белый заборчик, все для барбекю. Прямо мечта Роднека. Почему Роднека? Да, потому что давайте не будем лицемерами. Только у роднеков понятие об удачной жизни упираются в машину, дом, газон и дорогой гриль. Ну а также возможность отдыхать тут раз в неделю или даже два. Утрировано, но суть современного потребительского общества, что выстроила система, передает прекрасно. И врать не буду. Все эти чудеса, сотворенные благодаря запросам жареющих потребителей, находили отклик и во мне. Маркетинг, что тут скажешь? Ведь я хоть и пожил прилично, и разного пережить успел, но родился вовсе не аристократом, как и большую часть жизни не был каким-то богачом. Я был скорее таким же роднеком, который благодаря опыту мог заработать много денег и быстро, а потом потратить их на какую-то ерунду. Потому что если мышление живущих до ста лет людей строилось на том, чтобы всего и побыстрее успеть, добиться, получить, то у меня у меня оно строилось вокруг мимолетных хотелок. Потому, как заработал, так сразу и потратил Сегодня бомж, а завтра граф Калиостро И снова бомж, только уже в тюрьме Так вот, к чему это все? Я любил барбекю соус и бурбон А еще указывать Кристине М, где будет проходить встреча И в этот раз она даже не стала спорить Ведь ей нужно было понимание того, как работают двери объекта 1983 а одна из этих дверей уже была в моем домике, в моей зоне содержания И да, я научился ходить туда-сюда, чему хотел также научиться и фонд. Вернее, он и так это умел. Просто способ пройти через 1983 мог стать более простым и доступным, особенно для тех, кто не являлся верхушкой власти. Не думала, что вы пьете, произнесла Кристина М., которая не стала наряжаться в наряд 60-х. Все тот же костюм, на сегодня под ним не рубашку, а водолазка. Весьма тонкая, но не просвечивающаяся Юбки тоже не было Вместо них были штаны Туфли, с одной стороны той же модели Но новые Очки, очки такие же В целом, Кристина М была все той же Разве что мерзкие маски Как прошлую нашу встречу Использовать не стала «Только когда курю», — ответил я Уже горелкой поджигая себе сигару «Кубинская, наверное, я не знаю» «Ну, мне так сказал один из ваших сотрудников. Будете курить при даме?» Удивилась Кристина М., аккуратно кладя на стол свою папку с документами. Чемоданчика с ней в этот раз не было. «Я думала, вы настоящий джентльмен». «Ох, душнило!» Протянул я, отложив сигару и не став ее раскуривать. «Что?» Не совсем поняла Кристина М., проморгавшись и пытаясь понять, не ослышалась ли она снова. «Обоюдно!» Ответил я и сделал странный жест пальцами. Так, кажется, стоит сократить ваше общение с Илвой. Она плохо на вас влияет. Я просто учу актуальный сленг, чтобы быть в потоке. Ой, или в моменте. Ладно, пусть будет в тренде. Или я что-то не так сказал. Кристина М. многосначительно вздохнула. Поправила очки, спрятав некоторое удивление за этим жестом. В целом, она не стала со мной спорить, как и лезть не в свои дела. Но, видимо, видимо она испытала то, что, как рассказывала Илва, нынче называется кринжом. Правда, даже эти слова уже вроде устарели. Потому что самой Илве 35, и ее попытки «быть в тренде» не менее жалкие, чем мои. Возможно, в этом направлении развиваться и не стоит. Или наоборот стоит. Не знаю, я мало что понимал в современном мире – И хоть мозг мой работал куда быстрее, но переварить такие объемы информации и на верстате пущенное будет крайне тяжело. Куда сложнее, чем то же решение проблемы 1983. Давайте перейдем к делу. Фонд благодарит вас за помощь в содействии по быстрому решению проблемы с объектом 1983, благодаря чему он был перенесен в статус безопасного. так Протянул я, довольно кивая и беря в руку стакан с бурбоном, начинаем поигрывать и наслаждаясь своей похвалой, пока грустно вздыхал шеф-повар у гриля. Бедологи придется снова принимать амнезиак. Без вас бы количество жертв могло стать огромным, потому что выходящие тени из 1983 похищали в год до двух сотен человек в разных уголках мира. Но вы заперли изнутри все двери, а также, по вашим заверениям, очистили все это место, что также подтверждается нашими наблюдениями. Ведь из открытых дверей более никто не появляется. Кристина М. понимала мой характер, потому подыгрывала, делая то, что я хочу. Разумеется, искренности в ее словах было не больше, чем во всем фонде, но работать с подчиненными она умела. Даже с теми подчиненными, которые себя подчиненными не считают, «Ага!» – смаковал я каждое ее слово, чувствуя свое превосходство. «Потому, конечно же, фонд вас вознаградит. Хочу океанариум!» Как только мы перешли к главному, я сразу взял быка за рога. «Что вы прям вот с акулами и китами, прямо вот надо мной, в восточной части моей зоны, небольшой, километров...» «Пять на пять и еще на пять! Сколько нужно киту для того, чтобы он нормально жить смог?» «Мы не будем строить вам океанариум с китами». «Ясно, понятно, что и требовалось доказать. Я, значит, как лучше пытаюсь, все делаю, помогаю, даже вам Лазаря вернул с самого ада». Лазарь был единственным, кого вы вернули. А его психика была искалечена настолько, что лучшее, что смог сделать фонд – очистить его разум амнезиакам до уровня умственно отсталого, а затем передай в дом милосердия. «Вернул вам Авеля?» «По частям, да. Он на вас напал, но...» Некоторые блоки данных в его черепе были повреждены. И я так полагаю, вы прекрасно знали, что мы ввели запись. В любом случае, теперь надо еще ждать, пока он переродится снова». Был верным защитником человечества, сражаясь бок о бок с героями фонда, и... Это сильно приукрашено. Только и думал о том, как бы выполнить ваше задание в наилучшем виде, чтобы порадовать вас и совет О5. А это вообще уже неправда. И после всего этого вы не можете сделать мне океанариум или перенести всю мою зону содержания к морю. Мы можем дать вам путевку в лучший океанариум не так не е Зачем мне путевка? Меня и так редко выпускают. Надо что-то, что сможет скрашивать мой досуг здесь постоянно. Ладно, давайте планетарий тогда сделаем. Небольшой. Километров десять квадратных». Mm, наверное, все же нет. Понимаете, ваша зона содержания так слишком огромна. И без того конспирация сложная. А тут еще и планетарий на десять квадратных километров». «О, возможно, вам понравится это. Держите!» С улыбкой произнесла Кристина М. «Только не открывайте пока что. Это подарок только для вас, и другим его видеть не стоит. О, как интересно!» Я сразу взял в руки протянутый подарок в праздничной бумаге. Разорвал ее и нашел там рамку, а также фотографию в ней. Признаться, я ожидал другого, потому весьма разочаровался. «И зачем мне фотография каких-то гор? Это старик из ниоткуда? Я не понимаю!» «Не надо мне показывать, это же ваш подарок!» Смущенно ответила Кристина М., после чего отвернулась, а очки ее блеснули в этот момент. «Так, смешная шутка, но давайте серьезно!» Отложив этот прикол в сторону, после чего осушив залпом стакан, я посмотрел прямо на Кристину М. «Я только за, но скажу сразу... «Нам нужен секрет работы с 1983». «Хорошо. Мне нужен отпуск. Это раз. Мне нужен интернет, смартфоны, всякая вот эта современная электроника. Весь набор, вот список. Это два». «О, вы так сдружились с Илвой, что она вам помогла? Как это мило!» — ответила Кристина М., приняв от меня лист с почерком илв который она тут же узнала. «Но я могу найти подход к любой женщине». Только тут такая проблема. Вы точно уверены, что вам нужно все то, что написал человек, которого вы позволили выпотрошить своим бездействием, и который вас точно ненавидит? А что не так? Примерно все. Начиная от того, что половины предметов в целом не существует, а другая половина – бессмысленный набор слов с подтекстным оскорблением. Но вашу просьбу я поняла. Найдем все то, чтобы помочь вам влиться в новое общество и установить связь с внешним миром. Также представим к вам работникам Касательно отпуска. Тут все сложнее. Но мы организуем все, как только сможем. Времена сейчас неспокойные. Гок буйствует. Хорошо, я подожду. Ах и да. Отчет в целом готов. Только ваши сотрудники не смогут пользоваться 1983. Я достал из-за пазухи сложенный лист бумаги, где описал все своим элегантным каллиграфическим подчерком. Уйти с того места может тот, кто вобрал в себя тьму этого места. Или тот, кто ее там обрел. Проще говоря, надо опуститься на самое дно и быть чем-то вроде маньяка, психопата. Существа, что хочет уничтожить человечество. Желание должно быть настолько же искренним, будто то вера бедного Лазаря. Какая досада. Но мы найдем, как использовать это знание. В случае необходимости, сможете ли вы перенести кого-то через «1983»? Нет, войти может каждый, выйти только подходящие под озвученные условия, либо неживой объект. Собственно, поэтому Авелли вернулся по частям. А блоки памяти сломались случайно, вовсе не из-за того, что мы с ним там о чем-то еще поговорили, что захотели скрыть через якобы конфликт между нами. Изучу, приму к сведению. Благодарю за сотрудничество. С вами стало куда приятнее работать, чем в прошлые разы. Как думаете, могу ли я попросить что-то еще? Да, думаю, вполне можете, если речь не о чем-то невозможном или трудновыполнимом. Да и, если что, мы тоже можем взять и отказать вам. Тогда ладно, на то мы попрощаемся. Я пока еще подумаю, где бы отпуск провести и что у вас попросить. Хорошо, пока список еще не собрали, но я заранее подготовил для вас планшет. «Помните, еще давно я хотела, чтобы вы начали знакомство с новыми технологиями». «Рада, что вы созрели». «Не благодарите». И, оставив на столе планшет со знаком огрызка от яблока, Кристина М. такая довольная и веселая, словно заложила мне под стул две чеховские мины, начиненные тарантинорским тротилом, ушла прочь. «Ваш коктейль взболтал, но не смешивал», грустно произнес в повар «И стейк». С не знаю, чего он грустил, будто бы его попросили о чем-то невозможном, мог бы и улыбнуться. В любом случае, я быстро перевернул фотографию в рамки лицом вниз, понимая, что вовсе не из-за смущения в нужный момент Кристина М. отвернулась, а ее очки вполне могли также блокировать визуальную информацию. Вероятно, это был аномальный объект, как и многие другие подарки, еще от ее отца, который тоже любил играть в эту игру. Но мне это нравилось, это было весело. Так что в моей зоне содержания содержалось множество различных аномальных объектов, как предметов, так и не предметов. А если быть точнее, то сама зона содержания была воистину огромна. Мало того, что разные зоны для отдыха, вроде пруда с сакурой, луга с дубом, вот это место с домом и парком, также в зоне жил и персонал, и, возможно, еще кое-чего припрятано было. «Вы присаживайтесь, всё равно память чистить будут», – предложил я шеф-повару. «Ладно, тоже верно». «Хотите узнать, что самое интересное есть в моей зоне содержания?» – спросил я, а глаза мои горели, ведь больше всего в моей жизни мне доставляло удовольствие именно общение, в процессе которого можно было не только отвлечься, но и узнать много всего нового. «А еще я просто любил точить лясы, болтать без умолку сплетничать и вести светские беседы без особого смысла». «Нет, не подумайте, за спинами я хоть и говорил, но только хорошее, не позволяя себе строить козни и как-то унижать человека в чужих глазах. Это было подло, но вот пообсуждать, почему Кристина М. решила одеть обтягивающую водолазку, а не рубашку, ну, не мог удержаться». Тем более, иногда находился тот, кто готов был меня слушать. И его вот слушала, но у нее выбора не было. Смертник тоже слушал, но как-то... Не был он хорошим собеседником. Даже молчал неправильно. А вот шеф-повар мой хороший мужик был. Много слушал, мало говорил. Часто кивал. Соглашался с потоком мысли. Сразу видно — женатый человек. Огромный зал прямо под нами. Толще железобетона точечный удар мегатонной ракеты выдержит. Знаешь, что там? Там мои печати. Печати? Да, да, печати. Это не просто письмена на моём теле. Нет, и это не люди. Люди лишь катализатор. Это кей, проводник, если угодно. Одна из деталей печати, без них она работать не будет, как и суть их в том, чтобы я не мог их убить по каким-то причинам, например, из собственного нежелания взять Адама. Ты его уважаешь? Хороший человек. Всегда помогает другим. глаза у него добрые. Вот. Как такого убьёшь? Да легко, на самом деле. Ты бы его тоже убил. А да. Ну... Если бы выбор был между твоим ребёнком и им. Да, наверное. На печати. Ты не понимаешь. Там целый комплекс. Огромный, сложный. «Куча составных элементов единой конструкции, где один объект Евклида на трех кетрах стоит, лишь бы это работало». «И оно работает, оно сдерживает, разделяет и властвует». «Твою мать, отстоять человека!» Уже раздался крик Илвы, которая пришла за шеф-поваром со своим отделением, чтобы отвезти его в медицинский блок для принятия амнезиака. «Что ты его грузишь?» «Не слушай их, слушай меня!» Я поддался вперед, смотря в глаза шеф-повара, не разрывая контакта, чтобы он не отвлекся. «Только я скажу тебе правду!» «Как же эта работа меня задрала!» Илла ускоряла шаг. «Кругом обман! Вся твоя жизнь — ложь! Ты принимаешь амнезяк каждый день! У тебя нет семьи, нет ни жены, ни детей! Это все иллюзия! Все твое окружение — актеры! И это вся, это вся зона, она построена не для меня, а для тебя!» «Ты главный герой, ты главная угроза, но тебя заставляют об этом забыть через мой образ, чтобы ты не смог отождествить меня с собой! Мы уходим!» Взявши в повара за шкирку, Илва потащила его прочь. «Не принимай, амнезиак! те таблетки от головной боли не от головы! Не будь рабом системы, не ешь их! Борись!» Я продолжал кричать им вдогонку. отдел антимеметики не существует!» После чего кричащего и умоляющего его отпустить шеф-повара вывели Его крик и возмущение отряда Альфа-9 были не меньше усладой для моих ушей, чем Кристина М, вынужденная вести себя так, будто я незаменим «Кайф!» Откинувшись на спинке стула, я зателал ноги прямо на стол, после чего принялся за свой стейк, запивая его коктейлем «Навел суеты и доволен, к этому должен стремиться каждый» Оставалось еще немного дел, в частности, придумать еще какую-нибудь выполнимую, но крайне проблемную задачу для фонда. Это было целое искусство, как одновременно не перейти черту, чтобы тебе не отказали, и при этом заставить их делать сущий бред, думая, что это очень важно. Однажды я просил найти мне свиную голову. Они приносили мне одну голову за другой, а я отказывал. Не тот размер птк не те уши, не той породы, неубедительное лицо. Слишком мертвый взгляд. Правда, с Кристиной М такое вряд ли прокатит. Она все же на несколько голов выше во всех планах, чем обычные сотрудники моей зоны содержания. Но ничего, придумаю, как ее заставить выполнять мои самые бредовые просьбы. Глядишь, она заодно обманется когда-нибудь и забудет, что за этими дуростями скрывается тот, кто хочет перегрызть ей глотку да и дать еду я не стал Коктейль тоже как-то не понравился Ведь весь сок был в шеф-поваре Который должен был взбалтывать, но не смешивать А затем прожаривать стейк до Валдана Но чтобы с кровью Так что я решил прогуляться по своему дому Мысли нынче успокаивались Однако уже чувствовалось присутствие Эрики После снятия второй печати и возвращения ее обратно У меня теперь дергался глаз Побочки были неприятными Куда неприятнее, чем в случае с Адамом потому что, когда вторая печать накладывалась обратно, то сначала я терял возможность идеально контролировать мысли. Потом снова налетали эмоции, а затем еще Эрика продолжала преследовать меня призраком. Так что в этот момент я был весьма уязвим в ментальном плане, как и такие дурости становились куда важнее, чтобы разгружать эмоциональный фон. А если не помогали эти дурости, то приходилось использовать таблетки и медитацию, но лучше всего получалось успокаиваться при использовании всего и сразу. Так что... Усевшись в гостиной, я закрыл глаза, расслабился настолько, насколько мог, и постарался не мешать мыслям течь. Просто принимал их, как и все прошлое, что сменялось каждый раз, когда я опускал веки. Из-за этого я и не мог спать. Поток мыслей никогда не заканчивался, словно бы я все еще находился в том дне, когда все обратилось пеплом. «Интересно, сможет ли когда-нибудь фонд лишить меня силы навсегда, а не просто закрытие печатями, что изнашиваются с той же скоростью, что и бедные души?» Хотелось верить и в это, что когда-нибудь все закончится, ведь я уже слишком сильно устал. Устал от того, что не могу ничего изменить и просто стою на месте. Ни в одну сторону, ни в другую. Ни лучше, ни хуже. Только пустота. Скрытые за мимолетными глупостями Которые ничего из себя не представляют И ничего не стоят Не стоит и напоминать Что эти файлы не были предназначены Для твоих глаз Но я даю тебе шанс Ты уже здесь Какая-то часть этой информации правдива Какая-то ложна, даже абсурдна Иногда я знаю правду Иногда нет Иногда я лгу Не имеет значения Все, что я здесь привожу Кто-то где-то принимает за истину, а вера – это тоже сила. Учти, что даже сам совет О5 может быть выдумкой.